Год на год не походил. Сейчас каждый следующий год обязан был давать прибавку в поступательности. Не впустить ордынца внутрь между речи. Так можно было бы обозначить малую задачу 1376 года. Вторая, более трудоемкая, откладывалась на его конец на зиму. К ней можно было приступить лишь по выполнении первой, истекавшись наступлением холодов, потому что знали, по снегу Мамай не пустит своих всадников на Русь изгоном, а утяжелять набег малоподвижным обозом с фуражом тоже не в его привычке. Наконец дождались зимы, и теперь пора было использовать большую часть заслонных полков для осуществления второй задачи. Что ж, многократные ушкуйнические самовластва на Волге и ее притоках, как отрицательно не относился Дмитрий Иванович к разбойничьему пошибу новгородской вольницы, оказались не бесполезны хотя бы тем, что давали возможность наблюдательному уму приглядеться к слабым местам золотордынских окраин. Одним из таких слабых мест, безусловно, являлась сейчас Волжская Булгария. Ее связь с сараем весьма порасшаталась за времена Великой Замятни. Это не означало, что булгарский улус совсем откололся от Орды. Князьями тут по-прежнему сидели то ставленники сарайских ханов, то исполнители воли Мамая. Но неразбериха, царившая на низу, вносило разлад и в жизнь окраины, еще во времена узбек-хана, переживавший пору расцвета. Русские люди помнили, однако, и времена более отдаленные, до нашествия, когда волжский сосед внимательно прислушивался к голосу великокняжеского Владимира. Дмитрий Иванович считал, что настала пора напомнить о тех временах во всеуслышание. В этом с ним полностью сходился его тесть-нижегородец. Он-то и возглавил поход на Болгарию. Летописи о зимнем походе 1376 года сообщают вкратце и совсем ничего не говорят о его политической и военной подоплеке. А ведь как-никак готовился первый чисто наступательный шаг русских сил в направлении Орды, Первый за все времена иго. Можно догадываться, в этом рискованном предприятии была продумана каждая подробность. Начать с назначения предводителем Великокняжеского войска Дмитрия Константиновича Нижегородского. Тем самым по ходу как бы придавался смысл поступка частного и местного. Тесть Великого князя Московского – выступает, чтобы несколько осадить своего восточного соседа, не более того. В случае возможных осложнений с Ордой Дмитрию Ивановичу нетрудно будет доказать свою непричастность к происшедшему. Но и Дмитрий Константинович и такой расчет устраивал. Поход обещал быть успешным, поскольку зять придал ему в помощь полк во главе с таким надежным воеводой, как князь Дмитрий Михайлович Боброк-Волынец. Нижегородцу выпадала честь вписать первое слово в открывающейся ныне новую страницу русского противостояния – Орде. Очень точно было выбрано время. Готовились всю зиму, а к Булгару подошли по последнему льду 16 марта, в самую неподходящую для воинских передвижений – и потому самую неожиданную пору. В Никоновской летописи, правда, целью похода назван не «Булгар», а расположенный несколько ближе к Нижнему Казань. Археолог и историк Смирнов в своей книге «Волжские булгары» доказывает, однако, ошибку летописца. Хотя Казань ко времени событий действительно существовала, Она была слишком мала и незначительна, чтобы стать целью столь крупного похода. Кроме Дмитрия Фомы и Дмитрия Боброка, в ополчении участвовали сыновья Нижегородского князя Василия Кирдяпа и Иван. О том, что шли на саму столицу, говорят и подробности летописного рассказа. Булгар встретил русских раскатами грома, невольно поражавшими в это время годы. Вроде бы рановато для первой весенней грозы. Выяснилось, что грохот производился пушечной пальбой. Защитники столицы – гром, пущающий с града страшаще русское воинство. Видимо, булгары недавно завели у себя пушки, эту новинку европейской военной техники – и рассчитывали ошеломить противника чудовищным рыком, клубами дыма и языками пламени из орудийных жерл О толковом прицельном огне вряд ли тогда могла идти речь. Одновременно они устроили основательную вылазку, и тут также имелся у них в запасе свой конек, состоявший в том, что часть всадников выехала верхом на верблюдах. Зрелище змееголовых и двугорбых существ, по их замыслу, должно было переполошить лошадей противника и внести дополнительную сумятицу в его ряды. Однако ни пушки, ни верблюды не произвели должного впечатления на русских. Если они пока и не имели в своих городах пушек, существует мнение, что все же имели. то, по крайней мере, немало слышали об этих метательных снарядах, действующих с помощью легковоспламеняющегося зелья. От тех же псковичей новгородцев слышали, на которых немец уже хаживал с неповоротливо смешными чугунными громобоями. Испугать мог первый, второй, ну, третий выстрел, а там и скучно делалось, як невидаль. на игрозалетом до печенки проймет хоть ложись до да помирай а тут жди пока это они ее зарядят да пока примерится до да огонь раздуют и летит тот камень все по одной и той же дуге и шлепается в снег да в грязь что твоя жаба. всего и отличие от обычных камнеметов что летит пушечный снаряд подальше да по борзей как рыкнула железная глотка, тут уж напоследок держи ухо востро, чтобы не оторвало его вместе с головой. Достаточно нелепыми показались русским в бою и верблюды. Не хватило знать лошадок у булгарцев. Как начали подпихивать вылазку городским стенам, Эта их горбатая конница наделала хлопот собственному воинству. Там и сям возникли заторы. Еще от прадедовских времен сберегалось предание, что булгары в поле не сильны, но города свои держат крепко. До осады, однако, не дошло. Стольные князья Асан и Мамат Салтан поспешили выслать челобитчиков И последние вели себя робко и согласительно. Русские князья, посоветовавшись, выставили самые крутые требования. Откуп был запрошен в 5000 рублей, число, что и говорить, громадное. 5000 вся Русь, бывало, платила в Орду в качестве годового выхода. Но попытка не пытка, пусть Ассан с Маматом, за спинами которых стоит трусливая купеческая верхушка города, пощупает как следует своих купцов. Именно так те, должно быть, и поступили. Откуп распределен был между победителями следующим образом. Великому князю московскому Дмитрию Ивановичу – одну тысячу, великому князю Дмитрию Константиновичу – тоже тысячу, три тысячи воеводам и воинству. Кроме того, по условиям мира, побежденные обязались принять к себе в столицу великокняжеских дорогу, разновидность посла и таможенника. Дмитрий Иванович мог только порадоваться столь успешным итогом булгарского похода. Обошлось почти без потерь в живой силе. Впечатлял своими размерами привезенный на Русь откуп. Но куда ценнее откупа была сама победная весть. Она разнесется теперь эхом по всем княжествам, вдохновит друзей Москвы, заставит крепко задуматься ее недоброжелателей. Тем же, кто знает по книгам и преданиям домонгольскую старину, знак особой важности. Ведь, пожалуй, сам Всеволод Большое Гнездо, не раз побеждавший Булгар, был бы доволен таким походом. Хорошо, наконец, и то, что столь решительная победа смывает досадную память о недавнем волжском кутеже ушкуйников, вырезанных в Астракане.